Дэн, академик Северов, светило науки, приносящий миллиарды долларов телевизионному магнату, выглядел затравленным зверем. Он похудел на пару килограммов, а поскольку и раньше не обладал точной фигурой, то сейчас выглядел как жертва концлагеря. Одежда пребывала в полном беспорядке, на лице недельная щетина, а в глазах бездна тоски. Мне больше не с кем здесь поговорить, Даниил признался он, закрывая дверь в мой кабинет. Оборудование зафиксировало еще три сильных энергетических скачка, никак не связанных с графиком передачи данных. Но это никого, кроме меня, не волнует. Я прорубил туннель во времени, а теперь по нему туда-сюда шастает что-то большое и непонятное. Вы на самом деле думаете, что кто-то шастает? Я уже не знаю, что мне думать». «Кстати, вы тоже не слишком хорошо выглядите, Даниил. У вас проблемы?» «Я тоже вижу что-то непонятное», – признался я. «Правда, больше всего мне непонятно то, чего я не вижу. Слово «Италия» вам что-нибудь говорит? Это название какой-то европейской провинции? Нет. Хотя можно сказать и так. Тогда я не знаю. А Рим? Что-то такое вертится в памяти. «Извините, не помню. Конечно, поздно об этом спрашивать, но вы не думали о том, что существование туннеля может вызвать временные парадоксы? Нет, прошлое – это то, что уже свершилось, и настоящее незыблемо я не вижу никаких изменений. В том-то и соль, что если эти изменения произошли, мы не могли их увидеть».